Сергей Могилевцев Память Теплый и влажный летний вечер Недавно прошел дождь, трава зеленая, яркая, берег моря плавно и дугою уходит за горизонт, теряется в тончайшей голубой дымке, стоящей в воздухе. Под глубокой, укрытой горами долиной, в северной ее части, поднимает двуглавую вершину древняя седая Демерджи. На северо-западе возносится под самое облака, раздвигает их своими могучими плечами огромный шатер Четтердага. Тишина, штиль, безмолвие. Редкая волна лениво накатит на мокрый, покрытый разноцветными кучами светло-коричневых, салатовых, ярко-желтых водорослей, песок, и также лениво уползет назад. Множество раскрытых двустворчатых раковин, мидий, проворные крабы, боком семенящие на членистых, крабчато-бурых ножках куда-то по своим делам, стремительно разбегающиеся в разные стороны при приближении к ним. Пляж, обкатанный волнами, крупная и гладкая галька. А дальше крутой обрыв, мокрый после дождя земли, еще не успевшая высохнуть трава, и зелень молодой листвы, и тишина, разлитая над миром. Солнце уходит за горизонт и его перед тем, как блеснуть жгучими желтыми стрелами, в последний раз освещают фигуру человека, стоящего над обрывом, который уступами весь в переплетении древесных корней, опускается к морю. Человек этот среднего роста, стройный, подтянутый, одет в светло-серый, спортивного покроя костюм, который с одинаковым успехом можно принять и за обычную земную одежду, за форму моряка или космонавта еще несколько секунд и солнце исчезнет наступит вечернее сумеречное время которое затем сменится ночью Человек ждет он знает что сейчас должно что-то произойти он даже знает, что именно произойдет, и поэтому напряженно вглядывается за поворот маленькой и узкой тропинки, решительно нырнувшей в тень ближайшего утеса. На мгновение внимание его отвлекает сердитое жужжание шмеля, который припозднился со своими заботами и теперь спешит поскорее, пока не застало его в дороге ночь добраться домой. Еще несколько секунд сотрясает упругий воздух вибрация сильных крыльев. Потом смолкает. Наступает тишина. Человек поворачивает голову и замирает. Они появляются, держась за руки. Идут навстречу ныряя время от времени во влажное зеленое, темное переплетение ветвей и вновь поднимаясь вслед за крутым взлетом тропы. Надеты полетнему, в брюках и в рубашке без рукавов, она в простом и легком со всех сторон облегающем ее фигуру платье. Они что-то говорят один другому, иногда даже смеются, но чувствуется, что все это лишнее и что не это главное для них сейчас. И только руки, едва касаясь пальцами, иногда параисты сжимаются, а потом, словно бы испугавшись этого, отстраняясь одна от другой, ведут свой собственный и единственно важный в это мгновение разговор. Вот они уже совсем близко, вот уже проходят мимо. И вдруг неожиданно, как удар упругой волны, наплывает на него, заставляя биться сердце, приливая кровь к щекам и увлажняя каплями пота покрытые сединой виски,